Глава восемнадцатая. О чем думаешь? Да так, ничего. Расскажешь что-нибудь? Официант вновь порхает к нашему столу, расставляя передо мной в ряд восхитительные десерты. Ну куда мне столько? Понимаю, Игнат решил заказать все. Все, чтобы я по чуть-чуть попробовала. Удивить пытается. Пробует загладить вину. Устроил мне сегодня королевский вечер. Удивительно, но мне начало казаться, что обстановка между нами сглаживается. Мы хорошо сидим, здесь уютно. Можно и по душам поговорить, наверное. Или спроси меня, о чем хочешь. Игнат вдруг ловит мою руку прямо на столе, накрывая ее сверху своей утонченной, но твердой, с длинными аристократичными пальцами. Жар его кожи обжигает и дурманит, как крепкое вино. Растерянно опуская взгляд на его руку, вдруг испытываю шок. Боже, что это? Подождите, кольцо? Наше с ним? Обручальное кольцо? Почему оно на нем? Почему? Сложно говорить. На пару секунд дар речи теряю. Почему оно на тебе до сих пор? Оно там всегда было. Есть и будет, там его законное место. Бережно, с ощутимой заботой поглаживает дорогую важную сердцу вещь из высококачественного золота, любуюсь ею, затем любуюсь моими глазами. Смотрит то на кольцо, то страстно заглядывает в глаза, но при этом сдерживает, теперь уже да. Больше не нападает прожорливым шакалом, Собираясь растерзать, но сначала порвать всю одежду в клочья. Применяет другую тактику. Если не взять силой, властью, то покорить заботой. Возможно, на вокзале Игнат попросту сорвался. Сорвало крышу от того, как он жаждет меня и пытается вернуть. Сделал это в порывах гнева. Он испугался за нас, боялся потерять и также боялся, что мы попадем в неприятности. Одни, без защиты, связей, в чужом городе. Если моя гипотеза верна, я бы хотела у него об этом спросить. Но сейчас у меня сильно-сильно закружилась голова. Схватилась за стакан, залпом выпила холодную воду. «Ну что, Лида, жги свой вопрос. Поговорим по душам, м? Я буду отвечать честно». Хочу жизнью своей поклясться и всем, что у меня есть. Моей империей. Выдохнула. Спокойно. Только спокойно. Все серьезно, все слишком серьезно. Ну хорошо, раз жизнью своей клянется, тем более бизнесом своим. Могу я задать не вопрос, а просьбу? Да, заинтригованно выгнул брови. Говори. Хочу спросить, откажется ли он от Ариэллы, если я к нему вернусь? Сможем ли мы уехать за границу и затеряться где-нибудь там? От нее, от тех прочих недобрых глаз, от папарации набирая побольше воздуха в легкие и. Игнат! Звучит тоненький женский виск. Надо же, какая встреча! Мой внутренний мир покрывается беспросветным мраком, будто под ногами пол проваливается, и я лечу в бездну. Инесса Малиновская. Стоит прямо напротив нашего столика, снаружи кафе, держась за ручку навороченной коляски бело-розового цвета. Она смотрит на нас из-под лобья, чуть прищурив глаза с пышными длинными ресницами, в другой руке держит несколько пакетов с логотипом модных брендов изящно выпрямляется и походкой при исполненной гордости направляется ко входу в кафе. Нет, только не это. «Энесса, что ты здесь делаешь?» Мне показалось, Селигна тоже не рад встрече с кошелкой. С видом топ-модели, страстно виляющей бедрами, на тонких каблуках подплывает к нашему столику. «Я немедленно хочу уйти, дергаясь, но...» Игнат твердо прижимает мою запястье к столу, продолжая держать меня за руку на глазах у нее. «Да так, что же еще? По магазинам прогуливаюсь с надеждой скоротать вечерок, выбирая обновочки для нашей красавицы-дочки. Боги, как же быстро детки растут!» Валяжно обмахивается ладошкой. «Тебя случайно увидела на веранде ресторана?» Она плюет на рамки приличия. Еще ближе подходит к столику, несмотря на то, что этот столик был заказан исключительно на двоих. Глаза кобры, взгляд гадюки. Вонзается ими в меня на расстоянии, выплескивая убойную порцию яда. Хочу уйти немедленно, но это будет означать, что я слабая, а Инесса снова выиграла. — Ну, здравствуй, Лида, — выплевывает высокомерно. — Вижу, вы тут вместе. «Зря времени не теряете? Развлекаетесь?» Инесса, как всегда, держит марку. Одежда последнего писка моды, оголяющая ее большую пышную грудь, брусский макияж, эффектная прическа, как будто она пять минут назад вышла из салона, миникюрчик с длинными красными ноготками, само собой. Вульгарная лохудра опять предпочла красный. Ее любимый стиль, что ли? Ну да, Многие шлюхи его предпочитают, особенно шелковое платья на тонких лямках с длинным разрезом. Это как классика. М -м, неплохо выглядишь». Едко катает мое имя на змеином шипящем языке. «А ты видел нашу с Игнатом дочурку?» «Надеялась, что не увижу». Малиновская копошится с коляской, поднимая оттуда темноволосую малышку в розовом платьице. Орелла. У Люлюка это уже ко всему проявляет интерес, размахивая ручками и ножками. Да, она красивая девочка. Есть в ней черты матери, и глаза карие, но не зеленые, насыщенная карие, как у Инессы. Инесса не стоит. К чему все это? Игнат решительно поднимается на ноги, а я быстро переноску к себе забираю и прячу суночка подальше от змеиных глаз. Не забуду тот ее взгляд в момент, когда она смотрела на наши руки, переплетенные между собой. Интересно, знает о кольце? «Ари, смотри, кто здесь, папочка!» Настойчиво тычет младенца Игнату, а он сторонится. «Так странно, но еще удивительнее, что я слышу в ответ. Пожалуйста, оставь нас сейчас. Твердо, настойчиво. У нас ужин. Разве не видно?» «Что?» Исаев, как же так? Сын родился, теперь про дочь забудешь? Слышится горький всхлип. Иннаса обнимает дочь, отступая на шаг назад. Ребенок ни в чем не виноват. Так жестоко с твоей стороны. Неужели это трагедия, если мы немного с дочкой хотя бы на самом краешке диванчика посидим? Вообще-то мы уже собирались уходить, вмешалась я. Честно, я бы еще добавила пару ласковых нахалки, но пока говорил Игнат. Инесса, сын, тоже моя ответственность. Конец вечера набирал обороты, как и диалог между ними. Вообще, я удивилась, как Игнат отреагировал. Почему он сказал ей «нет», не пустив за общий стол? «Я пойду». Поднимаюсь, но Игнат ловит мое запястье. «Мы уедем отсюда вместе, ясно?» Инессу отвезет водитель. «Точка. Свои планы я менять не собираюсь». Внутри меня знойные волны жара хлынули, щеки стали алыми, ладони тоже, сердце забилось быстрее. Случился всплеск адреналина, как во время взлета самолета. Игнат за меня заступился. Он же ее только что отшил, да? «Энесса, тебя Данил привез, верно?» Молчит, кривит губы. Она жжет во мне черные дыры. Вдовесок проклинает. Позвоню ему, уточню. «Когда ты приедешь?» Не унимается. «Малышка соскучилась. Я Жюльен твой, любимый, приготовила. Сегодня заскочишь?» м? «Как раз вечером. Спать нашу принцессу уложу и...» «Нет, не заеду». «Но я же готовила». Давит на жалость всеми возможными способами отличная актерская игра. Жюльена она ему готовила. Она знает, что Игнат от него в восторге. Ненавижу всю эту ситуацию. Игната не желаю прощать, но в данном случае он меня приятно удивил. Инесса трется рядом с ним, о чем-то притворно воркует. Я постепенно, шаг за шагом, отхожу к выходу, пока мужчина набирает номер водителя, просит немедленно сюда явиться. Не проходит и двух минут. Водитель Данил штуком вырастает перед своим боссом, готовый приступить к обязанностям. «Под твою ответственность», — дает последнее наставление, — отвезешь их домой. Разворачивается, уходит. Игнат берет меня под руку, ведя к выходу, но я еще долго чувствую отвратительные рези в спине, словно в нее метают ножи, пропитанные ядом. «Мы дома». Сбрасываю туфлю в прихожей, с облегчением Юркую в свою комнату — стараясь передвигаться на носочках, чтобы не разбудить домочадцев. Игнат провел меня до двери квартиры. Застыл позади меня, пока я тихонько пыталась открыть замок, неожиданно и резко ко мне прижался. Его влажные, сочные губы заскользили по шее, заставляя меня задержать дыхание и вздрогнуть от внезапно хлынувшей россыпи мурашек от затылка до самых пяточек. Горячее дыхание мужчины заскользило вслед за мурашками. Он шумно втянул запах моих волос и приглушенно зарычал. Он опасно близко. Мы одни на лестничной площадке, как не в тему еще и лампочка на этаже перегорела. Нет, глухо выдохнула я. В этот момент уронила ключи. В панике бросились их поднимать, совсем позабыв об одной очень важной вещи — моих новых чулках гладких, эластичных, с тонким гиперовым кружевом, чуть-чуть выглянувшим из-под юбки. Я допустила ошибку, позабыв об этом. Тогда и услышала хриплый, урчащий стон. «Твою мать, какой вид! Лида!» Он жадно накрыл ладонями мои бедра, стиснув и смяв ткань юбки жесткими пальцами. Я немедленно дернула дверь, быстро прошмыгнув в квартиру. «Спокойной ночи!» Резка обрубила и захлопнула дверь. «Какой на... спокойной!» Все, что я услышал напоследок, и мне захотелось сию же секунду броситься в ванную под холодный душ. Я полыхала вся, особенно в тех местах, где Игнат ко мне прикасался. Дома царило сонное царство. Все домашние спали, включая и мою сладкую пушинку — сладко вытянувшуюся на подоконнике моей комнаты. Переоделась, переложила Кирюшу в кроватку, сладко-сладко поцеловала попсика в любимый носик и спела ему колыбельную. Я сама с трудом держалась на ногах, сил хватило, чтобы дойти до ванны. Нужно смыть себя всю косметику, уничтожить все труды стилистов. Жалко, но ничего не поделаешь. Работа Роберта вышла блестящей, Даже змею Кэнесса чуть от зависти не захлебнулась. Переодевшись в халатик, я умылась, нанесла увлажняющий ночной крем на кожу лица, вернулась в комнату. Глаза уже вообще слипались, Потянулась в сумку за телефоном, как вдруг оттуда выпала небольшая бархатная коробочка прямо на кровать. И нахмурилась: Это не мое. Как она здесь оказалась? С волнительным томлением Дотронулась до коробочки, провела пальцем по нежнейшему бархуту и распахнула ее. То, что увидела внутри, поразило меня до глубины души. Это браслет. Золотой браслет, инкрустированный драгоценными камнями. С ума сойти, какая красота! Это нечто невероятное. Такую утонченную сложную работу человеку сделать невозможно. Неужели это бриллианты? «Осенние камешки — сапфиры?» Браслет искрился всеми цветами радуги. Он был сделан из, по меньшей мере, сотни самых дорогих редких камней. Просто потрясающе. Приложив украшение к руке, отметила, что оно село на меня как влитое. Значит, его делали на заказ. Такое точно в стиле Игната, как было с нашими свадебными кольцами. Перевернула браслет обратной стороной, увидела там гравировку. Глаза защипала от слез, и ком подступил к горлу. А рядом записка в футляре. «Его почти год для тебя изготавливали по специальному заказу. Давно хотел его тебе подарить, на Кипре планировал. Но судьба сыграла с нами злую шутку. Не судьба, а ты...» Всхлипнула, прижала к груди украшения, расплакалась, снова и снова перечитывая слова гравировки. «Люблю больше жизни. Прости».